Александр Белов. «Бригада. Битва за масть». Роман «Книга вторая». Москва. Издательство «Олма Пресс». «Экслибрис». 2003 год. Юра Юрий Алексеевич Кашко, недавний выпускник престижного МГИМО, спец по международному праву, в последнее время все более охотно оказывал услуги Белову и его команде. Уж больно хорошо платили. Причем налом, иногда даже валютой. Кто бы мог подумать, а что ему было делать, если он, Юра Кашко, с красным дипломом в самой престижной в стране институт, оказался никому не нужен. О поступлении в Институт международных отношений он мечтал с восьмого класса. И хотя все вокруг его убеждали, что без блата поступить туда невозможно, он упрямо гнул свою линию. Школу Юра окончил золотой медалью, но она его не спасла. Его элементарно зарезали на первом же экзамене, причем так беззлобно и даже сочувственно, типа «Куда ты, парень, в калашный ряд со своим-то свиным рылом?» Юра понял, что единственный его шанс отслужить в армии, вступить там в партию, а уж после через рабфак пытаться вновь одолеть эту вершину, которая оказалась сияющей. Так оно и случилось. Поступив, он был уверен, что уж теперь-то весь мир будет у его ног. Но к третьему курсу понял что ждет его в лучшем случае – место юрисконсульта в какой-нибудь внешнеторговой организации, впаривающей сейлки-веялки населению Занзибарских пустынь. Вышло же и того хуже. Страна как раз пошла в полный разнос, и юрисконсульты без волосатой лапы никому не были нужны. Во вновь образовывающиеся фирмы и фирмочки брали не столько хороших спецов, сколько людей со связями. И все-таки сработал пусть скромный, но блат родственная, так сказать, протекция. Мать устроила его в свой загибающийся НИИ среднего машиностроения, в юродел. Смешно сказать, его месячной зарплаты хватило бы разве что на блок импортных сигарет. Но Юра не курил. Так что подобный расклад его не особенно-то радовал. И он затасковал. Поэтому, когда к нему домой заявился нагловатый сосед из второго подъезда, носивший какое-то дурацкое имя «Космос», и попросил помочь с оформлением документов, Юра сразу, без раздумий, и без разговоров, согласился. Начав работать на Космоса и Белова, Юра скоро сообразил, во что он вляпался. Но в таких случаях, как говорится, вход рубль, выход два. Для Юры же главная проблема заключалась поначалу в том, чтобы найти моральное оправдание своей новой деятельности. Куда было деваться? Он его нашел. И успокоился. «Теперь все так работают, страна у нас такая, ничего здесь не попишешь». Не без труда, но он вывел для себя эту формулу. Так что просьбу съездить в фирму «Курс Инвест» и посмотреть контракты за последние полгода он воспринял как обычное рабочее задание. «Надо посмотреть, посмотрим, надо оценить, оценим». В «Курс Инвест» он поехал на такси. Так распорядился Белов. Фил предлагал послать с Юрой своих бойцов, Но Саша сказал, что не стоит, если они обо всем договорились. Выйдя из машины, Юра указательным пальцем поправил очки. Перед самой оградой он остановился и, что называется, привел себя в порядок. Аккуратно заправил шарф, разгладил на груди белый модный плащ и, взявшись за козырек кепки, слегка сдвинул ее на затылок. Он немного нервничал, но всем своим видом пытался излучать уверенность. Это было важно прежде всего для него самого. Юра подошел к воротам. К нему неторопливо в развалочку направился охранник в черной униформе. «Вы к кому?» Взявшись пальцами за дужку очков, Юра разглядел фамилию охранника на беджике — Кокошкин. Почти что однофамилец улыбнулся про себя юрист. «Кошка», «Кокошка», «Рифма, однако». «Добрый день!» — вежливо поздоровался он. «Я от Белова. У меня встреча с Артуром Вениаминовичем». «Подождите!» Кивнул охранник и отправился в дежурку. Сняв трубку внутреннего телефона, он проговорил, словно передавая оперативную информацию. Он прибыл. Кашко отделать нечего, рассматривал окрестности. Но остановить взгляд было не на чем. Справа возвышался глухой Брандмауэр, в стене левого дома лишь одно слепое окошко. За офисной оградой в глубине начиналась высокая арка. Чем-то этот мрачноватый пейзаж напоминал не Москву, а Питер. Он услышал, как позади него прошелестели шины уезжающего такси. А Кокошкин уже открывал ворота. «Проходите! Как идти, знаете? Прямо и за угол!» «Спасибо!» Поправив еще раз шарф и переложив кейс из руки в руку, Юра вошел в арку. В ее полумраке после яркого солнца он практически ослеп. Постояв несколько секунд, чтобы привыкнуть к новому ощущению, он вошел во двор и свернул направо. Навстречу ему быстро двигались два темных силуэта. Юра не успел ничего подумать, все случилось мгновенно. Чудовищный удар бейсбольной биты, казалось, расколол его голову надвое. Но это было, наверное, уже в прошлой жизни. Вечером в один из переулков около Ленинского проспекта свернула красная копейка. Проехав через двор к гаражам, машина приостановилась, из нее прямо на дорогу выпихнули тело в грязном, окровавленном плаще. Юра упал на спину. Следом из взревевшей и рванувшей с места машины вылетел кейс. Он раскрылся в воздухе. Белые бумажные листы закружились в воздухе, медленно опускаясь на асфальт, серые сугробы и черные лужи. Уцелевшие очки чудом удержались на лбу Кашко. Сквозь толстые линзы кровавая рана на лбу юриста казалась еще более страшной. В приемном покое Склифа в этот поздний час было малолюдно. Только на одном из деревянных диванчиков, словно три богатыря с конфетной коробки, восседали космос, фил и пчела. Они были явно не в настроении. С чего уж тут радоваться? Но их печаль выражалась весьма своеобразно. Нервно хихикая, они хрустели чипсами и синхронно провожали взглядами ножки, проходящих мимо медсестер. «М-да...» — задумчиво протянул пчела. «Облом!» «Я говорил, надо было ребятишек с ним посылать», — рубанул рукой воздух Фил. «А заигрался белый!» — раздраженно подытожил космос. «Думает он комиссар Миклован!» В глубине гулкого бесконечного коридора Саша в накинутом поверх кожного плаща белом халате разговаривал с солидной врачихой. Он внимательно, мрачно сдвинул брови и, чуть склонив голову, слушал ее профессиональный отчет. Множественные переломы, ушибы, черепно-мозговая травма. Пришлось делать трепанацию. Жить, безусловно, будет, но инвалидность гарантирована». «Его вы оперировали?» — тихо спросил Саша. Мимо них прошла хорошенькая медсестра в слишком коротком халатике. Пацаны, как один, сделали охотничью стойку. Но всех по обыкновению опередил пчела. «Девушка, тут такая проблема!» — вкратчиво заговорил он. «У меня температура примерно 50-56». Углубившиеся ямочки на щеках медсестры наглядно продемонстрировали, что она вполне принимает правила игры. «Ну, в таком случае надо вас немедленно изолировать. Пчел, казалось, готов был взвиться, как пламя костра, а изолироваться, ну, хоть прямо сейчас». «К вам отдельно заедут?» «Поблагодарят», — заканчивал разговор Саша. «Пожалуйста, проследите, чтобы за ним как следует ухаживали». Саша вежливо пожал врачихе руку и, махнув пчели и ребятам, скомандовал. «Ладно, пошли, опричники». «Сань, ну чего врачи говорят?» — подскочил к нему Фил. «Хреново!» — бросил Саша. «Подождите!» — Подождите! раздался в конце коридора нервный женский голос. Все обернулись. Женщина с опухшим от слез лицом и с выражением совершенного отчаяния в глазах быстрыми шагами приближалась к ним. «Вы, Белов, да?» – задыхаясь, проговорила она, глядя Саше в глаза. «Я», уже почти понимая, в чем дело, спокойно ответил он. Отодвинув Фила, женщина со всего размаху влепила Саше по щечину. Саша вздрогнул и отвернулся, лицо его на мгновение окаменело. Повисла гулкая пауза. «Вы его видели? Вы видели его?» – кричала мать Юры Кашко, а это была именно она. «Из-за вас?» «Он живой труп теперь!» Она беспомощно опустила руки. «Сколько я ему говорила! Не связывайся ты с уголовниками!» «Извините», — сухо сказал Саша, бросив на женщину быстрый взгляд. Он швырнул халат на диван и, уже не оглядываясь, зашагал к выходу. «Господи! Из-за этого щенка!» Растерянно, но уже словно самой себе или просто в пространство, сказала женщина. На ходу через плечо Саша бросил. — Пчела, поможешь ей деньгами, не забудь. Пчела, стоя в полуобороток матери кошко, достал бумажник. — Но почему у вас на уме одни деньги? — обреченно махнула рукой женщина и медленно побрела вглубь коридора. Пчела, искренне не понимая ситуации, пожал плечами, спрятал бумажник в карман и вслед за ребятами двинулся к выходу. Один из сидящих за длинным столом клерков заглянул в пришедшую по факсу бумагу. «Шестьсот тонн алюминия. 50% предоплата. Налом. Остальные по факту». Физиономия Артура вытягивалась на глазах. Видимо, то, что он только что услышал, превосходило меру его разумения. «Так сколько?» «Я не понял. Повтори». Хлебников, его верный зам, для порядка проверил сообщение и, победно улыбаясь, повторил цифры. «Ни хрена себе!» — присвистнул Артур. «А кто это? Ты Петру звонил?» «Он проверял. Реальные люди». Артур, нервно расхаживая зад-вперед по узкому пространству кабинетного предбанника, теребил свой цветастый галстук и причитал, как актер в античной трагедии. «Риск-то, конечно, большой, но наличка...» «Чай с лимоном!» — бросил он секретарше Людочки. «Наличка...» «Наличка! Наличка!» — едва не пел он. И, наконец, решился, словно после жаркой бани, всем своим упитанным телом ухнул в ледяную проруб. «Окей!» — махнул он Хлебникову, бодро проходя в кабинет. «Звони в Душанбе. Пусть Бако готовит поставку. Заключай контракт пожестче и давай тоже туда, проследишь за отгрузкой». Хлебников, который изначально шел к шефу с каким-то документом на подпись, по инерции протянул Артуру красную папку с бумагами. Но сделал он это зря. Артур словно взбесился от раздражения, радости и нетерпения в одном флаконе. И этот флакон взорвался. «Что ты стоишь?» — завизжал Артур. «Бегом! Бегом! Бегом!» И Артур неожиданно бодро для своей комплекции изобразил резвый и целенаправленный бег на месте. Спровадив таким экзотическим образом бестолкового зама, Артур плюхнулся в кресло, и, как это обычно делают крутые парни в американских фильмах, закинул ноги на стол душа его пела вместе с ним и весьма фальшиво автоджики родимой распускаются каштаны в кабинете было душно воздух переполняли запахи хорошего одеколона дорогого коньяка и пота артур всегда потел в сложных ситуациях будь то большое горе сильная радость или крупная сделка сейчас к этому сложно составному запаху прибавился еще один запах денег Причем не фигурально, а буквально. Сотрудники фирмы вытряхивали на полированный стол пачки денег из огромных резиновых мешков. За этим процессом наблюдал Артур и двое солидных мужчин министерского вида: один грузный и щекастый, второй поджарой, с седым ежиком это были покупатели, и алюминий нужен был им позарез. По внешнему виду банковских упаковок можно было с легкостью определить, что у банкноты, прежде чем попасть на этот стол, прошли через многие руки и пахли, точнее, пованивали соответственно. «Надо пересчитать», — деловито заявил Артур. «Артур!» — укоризненно покачал головой щекастой. «Мы не первый день в бизнесе». «Считайте», — нетерпящим возражением тоном повторил Артур и сам начал засучивать рукава. Вслед за ним и Хлебников стал покорно развязывать галстук, словно это могло поднять его работоспособность. «Считайте», — «Здесь 50%, процентов!» — жестяным голосом проговорил щекастый. И, поднимаясь из кресла, добавил. «Ждем металл!» Спустя два часа деньги, наконец, были пересчитаны. Все было тип-топ. Можно было считать, что первый этап завершен. Денежки, вот они уже, у Артура в кулаке. Он расхаживал по кабинету и возбужденно говорил в телефонную трубку. «Эй, Бако! Бакошка, слышишь? Отправляйте срочно!» «Что значит много?» «Какой контракт!» «Да». «Да? Ну хорошо, хорошо, только не дольше. У меня очень жесткие сроки. Ну давай, я верю в тебя». «Да, да, привет, до звонка». Дождавшись коротких гудков отбоя, Артур, поясничая, склонился к телефонному микрофону и ласково, игриво проворковал туда. «Чурбанчик ты мой ненаглядный!» Чувства переполняли его. Артур готов был лопнуть. Лишняя энергия... Требовала немедленной нейтрализации. Неуклюже приплясывая, он все больше входил в раж и в одиночестве начал свой коронный номер, который позволял себе лишь в сильном подпитии. Как Кинг-Конг он прыгал на полусогнутых ногах, бил себя кулачками в грудь и подпевал, ритмично выпячивая массивный подбородок. «Куба далеко, куба далеко, куба рядом. Это говорим мы». Секретарша с подносом зашла именно в тот момент, когда Артур отплясывал уже на рабочем столе Людочка мелко задрожала от смеха, изо всех сил стараясь сдержать себя. Но чайная ложечка предательски дребезжала на блюдце, а чай едва не выплескивался из стакана. Артур Вениаминович, увидев ее наконец, сделал строгое лицо. «Люда, сегодня из Нью-Йорка факс пришел». Людочка, словно в замедленной съемке, сменила смеющуюся маску на сугубо деловую. Все-таки она была профессионалом. Погода стояла прекрасная. Настоящее весеннее. Здесь, на железнодорожных путях Москвы сортировочной, где пахло криазотом, дымком и угольной пылью, весна ощущалась еще острее. Утреннее солнце еще едва-едва пригревало, но уже было видно, что день будет прекрасным. За Артуром и Хлебниковым, стремительно шагающими вдоль длинного состава, едва поспевали начальник станции, грузчики и сияющие сотрудники курс инвеста. «Ну давай, докладывай!» приказал Артур Хлебникову. «Значит, так», — деловито начал он. «Докладные подписаны, с начальником все договорено. Ну, помазать надо, сам понимаешь. Грузчики на месте». Остановившись у головного вагона, Артур как дирижер взмахнул рукой. «Ну, вскрывайте, глянем на наш таджикский алюминий. Крылатый металл. Здорово поднимает». Пока Хлебников с начальником станции обменивались накладными, Артур продолжал дирижировать. «Где шампанское?» «Все как положено», — успел подскочить с видом именинника Хлебников. Подскрежет дверей вагона, вскрываемого работягами в оранжевых жилетах, в голубое небо выстрелило шампанское. Шипучий пенный напиток, расплескивая на землю, разлили в пластмассовые стаканчики, расставленные рядком на поленнице шпал. «Итак, уважаемые товарищи!» — вовсю актерствовал Артур. «Перерезана алая лента» и первая партия таджикского алюминия хлынет на наш московский простор. Публика зааплодировала. И вот он, последний аккорд. Тяжелая дверь с жутким металлическим лязгом отъехала, наконец, в сторону. Солнечные лучи, пробившиеся сквозь дощатые щели вагона, весело заиграли по его стенам. На лицо Артура больно было смотреть. Стаканчик с шампанским выпал из его онемевшей руки. Рот открылся, как у выброшенной на берег рыбки. Вагон был пуст, девственно чист и пуст. Если, конечно, не считать роскошной цветочной корзины, чьей-то заботливой рукой, водруженной прямо в дверном проеме. Так, я не понял. Не понял. Действительно, ничего не понял Артур. Это что за фигня? Хлебников, не отвечая шефу и не веря собственным глазам, метнулся в вагон. Окончательно убедившись в его безоговорочной пустоте, он истошно заорал кому-то вдоль вагонов. «Проверяй все вагоны!» Артур, готовый, казалось, расплакаться, мешковато уселся на грязную просмоленную шпалу. В руках он держал дурацкую цветочную корзину, издевательски украшенную траурной лентой. У вагона суетились его люди, железнодорожные служащие, мелькали красные милицейские околыши. Подскочил запыхавшийся Хлебников. «Ну!» Хлебников смог лишь развести руками. Я тебя, муфлон, спрашиваю, это что такое? Все, все! Едва переводя дух, просипел несчастный хлебников. Все выгребли подчистую. Артура затрясло: Я тебя сейчас сам выгребу. Отвернувшись от всего опостылившего мира, Артур, вперив бессмысленный взгляд в голубые небеса, машинально вытирал пот со лба уголком траурной ленты. Солнце уже заливало светом все огромное пространство станции Москва сортировочная. И кого-то, в отличие от Артура, оно грело гораздо ласковее. В природе всегда есть место равновесию. Если где-то много горя, то значит в каком-то другом месте обязательно много радости. Буквально через десяток железнодорожных путей в сторону от злосчастного пустого состава стоял другой, точная копия предыдущего. Отличие ситуации было только в том, что вдоль него быстрыми, уверенными шагами шла группа людей во главе с Сашей Беловым, Филом и Космосом. Вслед за ними едва поспевал железнодорожник. Замыкали процессию несколько боевиков из бригады. В проеме открытого вагона радостно распевал бодрую песенку пчела. «Советский цирк умеет делать чудеса», вопил он, имея на то все основания. За его спиной тускло поблескивали аккуратные штабеля металлических чушек. Это был алюминий, тот самый, что поднимает на раз. Космос ласково приник к волшебному грузу. «Теперь это все наше, прикинь!» Ясное дело, кому как не сыну астрофизика было оценить возможности крылатого металла. «Золото Маккены!» восторженно и одновременно снисходительно подвел итог Саша. «В Уфе на сортировочной вагоны отцепили...» Поставили пустые, опломбировали и ту-ту-ту, вперед с песнями. Из пчелы так и перли восторг и гордость, засадеянная с таким блеском. Он даже попробовал изобразить движущийся паровоз. «Орлы! Ну, просто орлы!» Саша по-ленински щурился на солнце и на пчелу. «Теперь этот урод никуда не денется!» Махнув бойцам, он браво отдал приказ. «Закрывайте! Вместе с пчелой!» Хохочущий пчела, изо всех сил отмахиваясь от протянутых к нему рук, все же не отбился. Его схватили и несколько раз подкинули в небо, по-прежнему голубое. Что и говорить, это был, конечно же, пчелен триумф. Один только Фил остался серьезным, отдавая последнее распоряжение пожилому железнодорожнику в старенькой форменной фуражке. — Слышь, командир, как договорились, закрываешь, пломбируешь, а бабки потом. Командир согласно кивал. Роли переменились. Если еще недавно Артур был полным хозяином положения, то сейчас министерские заказчики были вправе диктовать свои условия. Оговоренный срок Артур элементарно просрал, а еще пальцы гнул. «Артур, пойми, мы очень зависим от этого металла», — беззлобно, но со значением говорил щекастый. Артур суетливо оправдывался. «Я понимаю, но вы тоже меня поймите». Наискосок через весь кабинет Артур перебежал к карте Советского Союза, висевшей на стене. «Посмотрите на эту карту наших долбанных железных дорог. Здесь Москва!» — ткнул он толстым пальцем. «Здесь Таджикистан!» «Они и в нормальное это время очень плохо функционировали!» Будто двоечник перед учителем географии оправдывался он, прекрасно при этом понимая, что оправдания выглядят неубедительными и чудовищно глупыми. Естественно, ответ он получил вполне ожидаемый. «Артур, это твои трудности». Тон щекастого стал уже более раздраженным. Прыжки и ужинки Артура трогали его меньше всего. Его волновал только алюминий. «Да, я понимаю, но подождите». Второй гость с седым ежиком, всегда отличавшийся исключительной корректностью и молчаливостью, почти по-хозяйски взял с Артурова стола первую попавшуюся папку, потряс ею в воздухе и демонстративно бросил обратно на стол». Это, очевидно, была точка в разговоре. «В общем, мы готовы ждать, но еще неделю, не больше». Мужчины молча поднялись. Щекастый из-под глянул на Артура и оценивающе оглядел обстановку его кабинета. Достав из кармана монетку, он крутанул ее по столу в сторону Артура. Монетка свертелась быстро волчком. Артур, сидя в кресле, завороженно смотрел на нее. «Знаешь, Артур, такую арию?» на выходе из кабинета обернулся щекастый люди гибнут за металл до встречи без тени улыбки завершил разговор седой артур остался один на один со своими невеселыми металлическими мыслями монетка слишком вещественно напоминала о том что он попал как курвощи. точнее в тысячу раз хуже артур вениаминович заглянула людочка вам звонит белов а «Белов!» — звонит. «Александр!» «Кто?» — по его интонации Людочка поняла, что до шефа наконец-то дошло. Он спрашивает, «Как у вас настроение?» «Да понял, понял!» — безвольным жестом отмахнулся Артур. Буквально за несколько секунд на лице его сменились несколько противоречивых чувств. Растерянность, бешенство и проблески решимости. Голова его, наконец, начала соображать. И главное, что она сообразила, к разговору с Беловым он не готов. Пока не готов. Скажи, что меня нет. Я скоропостижно скончался. Меня здесь вообще нет. Уехал я. В Таджикистан? Нет, в Монголию. Так, стоп. Артур швырнул монетку в корзину для бумаг. Соедини меня срочно с Петром. Он закурил сигарету и чертыхнулся. Чуть было не зажег с фильтра. Сволочь! Бормотал он едва ли не с восхищением. «Скотина!»